К северу от стен старого города возник новый арабский жилой район с многочисленными отелями и магазинами. Вместо дорог на север и на юг от Иерусалима, проходивших через еврейскую часть города, были проложены объездные шоссе. Новая дорога, проходившая по территории еврейского кладбища на Масличной горе, связала город с Иерихоном. Следующие события произошли в арабской части Иерусалима во время иорданского правления. 58 синагог в древнем еврейском квартале, некоторым из них было много веков, были осквернены и уничтожены. Некоторые из них иорданцы использовали в качестве конюшен и курятников. Иорданский арабский легион осквернил древнейшее 2500 лет еврейское кладбище на близлежащей Оливковой горе. Через кладбище была проложена дорога от гостиницы «Интерконтиненталь» к шоссе. Иорданский арабский легион использовал надгробные камни с могил священников и равинов для строительства мостовых и уборных. Несмотря на условия, оговоренные в мирном договоре между Израилем и Ираданией, обеспечивающим евреям допуски к священным местам, фактически орданцы запретили евреям посещать стену плача в старом городе и древнее еврейское кладбище на Оливковой горе. Путь к еврейскому университету на горе Скопис и госпиталю хадасса был практически отрезан. Здания пришли в запустение. Несмотря на многочисленные факты ужасающего отношения Иордании к священным для еврейского народа местам, ООН не издала ни одной резолюции, осуждающей эти действия. Большая часть населения арабского Иерусалима была занята обслуживанием туристов и паломников, так как основная часть их мест осталась в арабской части города. Население еврейской части Иерусалима приняло участие в выборах 1949 года в Кнессет первого события – созыва. Первые заседания Кнессета состоялись в Иерусалиме, в здании еврейского агентства, после чего заседания Кнессета такое какое время происходили в Тель-Авиве. 10 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой весь Иерусалим и его окрестности должны были быть переданы под международное управление. В ответ на это 13 декабря правительство Израиля официально провозгласило Иерусалим столицей государства и распорядилось о переводе Кнессета и правительственных учреждений из Тель-Авива в Иерусалим. Трансиордания также отвергла резолюцию ООН от 10 декабря 1949 года, и в дальнейшем на нее ссылался только Ватикан и некоторые другие государства в своих выступлениях против Израиля. В Западном Иерусалиме, после недолгого периода неопределенности и неуверенности в будущем, приведшего к значительному сокращению еврейского населения, Начался процесс восстановления и развития города. Повсюду на нейтральной полосе притаились еще терпеливые мины 1948 года. В 1953 году вспыхнул знойный день, покрытый сухой травой склон горы Сион между стеной старого города и шоссе на Вифлеем, ведущим Киевским воротам мимо низких домиков Ямин-Моше. Пламя охватило джунгли чертополоха и привело в действие мины. Накаленная солнцем городская стена сливалась с серым белесым безветренным небом. Клубы густого дыма застывали в воздухе, отчетливо слышны были взрывы. Весь город облегченно вздохнул, когда выяснилось, что это были старые мины, а не новая война. Постепенно в еврейском Иерусалиме было налажено вода и электроснабжение. Возобновились железнодорожные сообщение с прибрежной равиной, равниной, прокладывались новые шоссейные дороги связывавшие Иерусалим с остальными районами Израиля. В 1954-1958 годах были выстроены новые корпуса еврейского университета в Гиват-Рамме архитекторы Корми, Мельцер, Рехтер и Рау. А в 1952-1961 годах новый медицинский центр Хадасса в районе деревни Эйнкер, архитектор Нейфельд. Эти здания должны были заменить отрезанный от еврейской части города кампус и медицинский центр Хадаса на горе Скопус. В 1951 году открыл свои двери первый современный концертный зал в Иерусалиме Биньямей Хаума, дворец наций, архитектор Рехтер. В 1958 было построено здание Верховного Равината, а в 1962 году Здание Hebrew Union College, архитектор Рау, в котором разместилось представительство Всемирного Союза Прогрессивного Иудаизма Институт Библейской Археологии. В конце 50-х годов началось строительство комплекса правительственных учреждений, и в 1966 году кнессет заседавший до этого времени в помещении, перешел в новое здание архитектора Клар Варн, De karmi i de gad